Глава Пауза в их общении длилась не более двух минут, но в сознании Прохора она отложилась сумрачной чужеродной вечностью. В районе середины паузы или ближе к ее концу Прохор начал чувствовать неприятную скованность. Ему захотелось произнести что-то самому, лишь бы поскорее оборвать тикающую пьяным пульсом тишину. Но ничего более-менее подходящего не могло появиться в голове, как он не старался подобрать хоть что-то для продолжения внезапного и отдающего запахом психиатрической истерики знакомства. Затруднение, в которое попал Прохор, разрушил, не обратив особого внимания на оставленную позади паузу капитан Рязников. Не нужно особо нервничать, господин Афанасьев. Мы вам не враги, а совсем напротив. Можно сказать, что мы в какой-то мере часть вас. Конечно, не стоит воспринимать это дословно, мы не вы и не ваше воображение. И тем более не психическое расстройство. Я хочу сказать, что мы единомышленники. мы ваша возможность узнать ощутить. Так что, мы друзья, Прохор, с нами ты можешь проверить себя, а там будет видно. Прохор обдумывал, что ответить капитану. на столь любезное определение их встречи немного смущала манера резникова, то называть его на вы, а затем неожиданно приближать себе с помощью обращения ты. Я не совсем понимаю, то Прохор хотел произнести привычное для себя обращение, но на третьей букве. Господин капитан, исправился Прохор, а Резников терпеливо ждал, когда Прохор закончит озвучивать свою мысль. Что я смогу проверить, ощутить, как вы говорите? Одно дело представлять, переживать, сочувствовать, совсем иное стать частью того мира, который вы очень давно боготворите. Помните отца Кирилла, ваши вопросы и его ответы произнес резников. Если честно, то я больше помню его лицо, аккуратную бороду и то, что мы действительно когда-то разговаривали, ну вот сами вопросы его ответы. Собственно, суть всего этого осталась для вас неизменной, а чувство романтизма к белому делу и сейчас волнует вашу кровь, несмотря на вполне объяснимый испуг. Конечно, понятие этого самого романтизма выглядит несколько иронично, но я признаюсь честно, бывает приятно осознавать подобную искренность от такого огромного количества людей Ненормальная атмосфера, пропитавшая собой каждое слово, каждый вздох и как казалось, проникнувшая в каждую еще незаконченную мысль. подсказала Прохору смысл того, о чем косвенно очень аккуратно говорил капитан Резников. От этого Прохор почувствовал холодок по всему телу, волна озноба накрыла его сознание. Он понимал, что находится в одном шаге от чего-то крайне нереального, но абсолютно возможного, в сложившемся положении вещей. Разве подобное возможно? С хрипом в голосе спросил прохор Выдыш за все это время не произнес и слова он по большей части по-прежнему что-то разглядывал в темноте засмотревшись так же как и он в ночную чернье окна лишь изредка он поворачивал голову реагируя на слова резникова и вопросы прохор в какой-то момент выдыш выдернул из деревянного пола заскучавшую, уже начинающую остывать шашку. Несколько раз демонстративно проделал движение, рассекающий воздух перед собой, затем бережно начал вытирать холодный клинок чем-то похожим на грубую портянку. Прохожий пару раз останавливал свой взгляд на выдыши, и тот один раз улыбнулся ему в ответ. Массивное, грубое лицо выдыша озарилась чем-то детским, но не добрым, а напоминающим ухмылку неисправимого хулигана. Дело не хитрая и вполне возможное. Если мы сейчас здесь и спокойно с тобой разговариваем, то какие могут быть сомнения? Я думаю, что тебе, Прохор, должно понравиться наше общее дело. Разве может таить в себе разочарование давно дышащее с тобой одним воздухом мечта? Прикоснуться к ней должно быть счастьем. Ты просто не можешь совместить в самом себе то, что считаешь несовместимым. Расслабься и спокойно воспринимай свои новые возможности. Чудешу удивило этими словами Прохора. Его грубая внешность с массивными чертами лица неправильными пропорциями совсем не соответствовал его обстоятельным словам, которые странным образом подействовали на Прохора, успокаивающе. Выдох тому же смотрел несколько иначе, чем это делал капитан Резников. От этого Прохор чувствовал что-то вроде примитивной простоты. либо это, либо вовсе никак. Отступления быть не может. Давно я основательно сожжены все мосты, ведущие к дорогам дня вчерашнего. Выдышь своим видом, интонацией голоса и неторопливыми жестами предлагал Прохору не только общее дело, но и как бы это ни было странным, что-то похожее на простецкую дружбу. отказаться было нельзя. Огорчаться уже не было смысла. Светлые волосы и были коротко стрижены. Ресницы его все чуть заметны. Высокий он плохо сочетался с небольшим ртом. Глаза скрывались в неясной пелене. Кажется, были они под стать волосам, такие же светлые. Только Прохор не мог определить их цвета. от того, что темнота тусклого сумрака скрывала, что стол, за которым сидели они, что все остальное, включая нескончаемый для Прохора вечер. Эта же темень тревожа собою душу, бесновалась внутри неосознанно, но очень четко боясь стоявшего уже совсем недалеко отсюда утра. Так как заставший Прохора в расплох Поздний вечер давно уступил место своей хозяйке по имени ночь. "Назад уже не вернуться", произнес капитан Ризников. "Не понял", просто спросил Прохор. "Теперь мы вместе навсегда. Чтобы выйти, нужно умереть". Шёфка пояснил Резников. но вы же, не понимая или скорее боясь собственных слов попытался начать прохор. Капитан громко рассмеялся, выды добродушно выбнулся. "Мы уже мертвы. Потом узнаешь, что значит все это, хотя вспомни, прохор, напряги свою пьяную голову на попробуй". Продолжал веселиться резников. Прохор теперь окончательно ничего не понимал. Он лишь переводил свои глаза с капитана на порутчика и ждал дальнейшего объяснения. Резников, понимая, что Прохор не в состоянии вспомнить то, что он хочет от него услышать, решил напомнить тому всего лишь один эпизод. отец Кирилл водил тебя на берег дальнего озера. Что он тебе там сказал? О ком он тебе плакался, растирая свои старческие слезы? По телу Прохора пробежали холодные мурашки алкоголь отступил впустив на свое место головную боль и гадкую сухость во рту можно водки? — простонал прохор обращаясь к резнику конечно водка и создана для того чтобы ее пить улыбнулся резник прохор жадно влил в себя полстакана схватил в руку сигарету и через мгновение белёсый дым окутал его голову, скрывая отчасти тяжелое напряжение, что давило на пульсирующие виски, дергающиеся веко над правым глазом. Воспоминание стояло на пороге робко, топталось в ожидании, когда его любезно позовут на принадлежащее ему по закону место. Прохор сопротивлялся, как мог, частички отголоски долгой жизни в нормальной реальности. не хотели просто так покориться как новому сумасшествию так и тому что уже сделала два шага навстречу прохору Протянула холодную руку смертельного рукопожатия под довольный взгляд капитана резникова удовлетворенную улыбку пару ручкого выдыша еле слышный тихий уже полностью загробный голос Otse Kirilo